521. Друг мой, если б ты более верил словам посылаемым, много бы облегчилось. Малое недоверие отдаляет возможности даваемые и мешает ощущать действительность. Вижу, слышу и знаю. И лежит предо мною будущее, как открытая книга. Потому говорю, верь в ладыки и на камне непоколебимого основания обоснуй жизнь свою. Ты еще не видишь, но видит владыка и знаки дает, дабы сознание твое в вещах невидимых, но чувства знаемых утвердить. Потому отложи мерки человеческие и живи в будущем предначертанном волею сил высших. Правильно учуял непреложную неизбежность победы грядущего света. Истина для будущего все темное осталось уже позади. Еще тень над землею но грозная туча прошла. Еще несколько сильных раскатов грома и яркое солнце засияет над очищенной, омытой землей. Живи в будущем, светло, но и радостно. Сорняки еще дадут ядовитые всходы, но и их уберут, и чисто будет поле посева. Так же и в сознании твоем отделится все, что от света, от того, что от тьмы, чтобы свет сиял, и тьма ему не мешала. Засохнут увянут ростки ядовитые, очистят сознание, и будет свет в обествении житых нагромождений. Светло будущее, и ты в нем соучастник победы уявленной, и ты нес тяжкую ношу противостояния тьме, пережигая ее на огнях сердца, потому и тяжко так было, но радость идет, и не тьма впереди. И я, твой владыка, свидетельствую ныне, что новое небо, и новая земля оформление явно уже получают. Свет чередует с волнами уходящей тьмы. Свет — победитель с тьмой, побежденный и поверженный в прах. В сердце своем гораздо трубите победу, ибо воистину свет победил. Ничто, слышите ли, ничто не повредит вам и не умолит вас, свет мой, зревших». Дай время и утвердится реченная сказка. Гони сомнения. Я твердым щит. Я смело смотрящим в будущее поддержка. Я крыльям орлином бесстрашный полет. Я мощный дух одерзаний. Со мною к победе над миром придем. Над миром печали и горя. Воспрянь духом в радости ожидания. Кончились темные дни кармы. Карма света скажет слово свое. Радостью света пусть горит сознание, сокрытое от уявления людям до срока. Свети в молчании, пока не придет время светить словом и делом открытым. Но радость твоя да будет и донять да не отнимет ее никто от тебя, близостью ко мне в сердце твоем ростки свои давшую. Ценные всходы радости сознании света грядущего победно. Сын мой, сердце владыки открыто тебе, и лучи его над тобою. Будь светил ты, и светил доводит да твой путь, Тебя утвердил утверждаю в лучах света, Пока не дойдешь до победы. Знай, победишь все, Потому да не смущается сердце твое Ничем из того, что не от света. Стой, непоколебимый и мощный, Как приличествует победителю, Ибо победе сужден. Победителем сужденным назвал, И путь победы утверждаю трижды. К осознанию величия будущего готовлю. Силы даю, силы умножаю, дабы праздник света встретить в одеянии достойном. Они не знают, а ты уже знаешь. И я за тобою, в радости о будущем, встретим идущее счастье.